Не драгоценными камнями будьте, будьте землёю. Я говорю вам, землёю будьте. Утром Акин не встал. Он не встал, он не вымылся, он не ел, он не сел на ложе. Пришли люди его рода и услышали. Я видел ночью солнце во сне. Это предвещает славную смерть. Начали утешать люди. Ты богат Раздели вещи, чтобы после твоей смерти над тобой не спорили. Кому ты передашь свою домру, спросил ученик. Я видел солнце, ответил Акин. Но у меня ещё будет песня. Уходите, я должен думать. Потом он сказал несколько шуток, люди смеялись, просили его встать, но он не вставал. Через 3 дня на самолёте из Москвы прилетел доктор Доктор вымыл руки, надел халат, завязывающийся сзади, и стал весьма белым. Голова его была седа, только снизу торчали черные брюки и сапоги. Доктор трогал тело старого Акына теплыми руками, слушал сердце через трубочку, щупал пульс и сказал переводчику «У больного упадок сил». Акын понимал по-русски, но любил говорить «сердно». Через переводчика, потому что важные вещи хорошо слушать два раза. Он сказал, я видел солнце. Сколько лет почтенному Акыну, спросил доктор. Акын подождал перевода и ответил, по нашему лунному счету мне девяносто семь, по вашему солнечному мне меньше. Кажется, мне девяносто пять, потому что солнце не торопится. Я надеялся дожить хотя бы по лунному счету до ста лет. А сколько лет нашему уважаемому гостю? Гость ответил, мне шестьдесят два. Откуда гости? Меня прислали из Москвы, ответил доктор. А к им начал? Я был в Москве на большом собрании. Сперва я думал, что это свадьба высокого человека, которого зовут Максим Горький. Но оказалось, что это собрались люди, которые поют и пишут. Они говорили: "Мы пели, мы поняли друг друга, но это не была свадьба, и мне не подарили шапки". Но Горки, который умер совсем молодым, имел глаза великого человека и ходил как тигр, который скрывает свои силы. Этот человек память о разговоре с которым оживляет Я знал Горького, ответил доктор, и его лечил, и он мне о вас рассказывал. Горький любил стихи, и в тот вечер, когда он вспоминал ваши песни, он говорил о том, как хорошо поют люди о любви, и упрекал нашего величайшего писателя, который ни сравним с другими, как ни сравнимо море с рекой, в том, что тот утаивал любовь. Имя этого писателя Толстой. Он рассказывал о том, как одна женщина любила не своего старого мужа, а другого человек. Гонгольдии сказал печально. Они любили друг друга, жили в красивых местах, вероятно, они ходили по леям при луне, и им было хорошо. И нельзя всё это было вычёркивать, надев старческие очки. Старость не должна забывать о любви, чтобы не быть несправедливой. Мне говорили про Толстого, ответил Акин. Нехорошо, если он обидел Луну. Я знаю про Пушкина. Мне о нём рассказывал Абай. Песни Пушкина поют наши женщины. Это письмо девушки к юноше, которого она любит. Это хорошее письмо. Лица людей и походки народов разнообразны, но любовь понятно. Тот юноша не сумел встретить любовь. Жизнь хороша, но я увидал во сне солнце и умру, доктор ответил. Уверены ли вы, что во сне видели именно солнце? А может быть, как поэт, вы видели луну? Она напоминала вам о том, что вы о ней мало писали и не всё сказали о любящих. Горели ли ваши щёки во сне? Нет, сказала Кэти. Я думаю, что вы действительно видели луну, сказал доктор. Акын засмеялся и ответил: Я думаю, что ты мне привёз бодрость, я не стану спорить с гостем. Утром, когда доктор ещё спал,